Глава десятая Сворачивая на аллею, Дейзи чувствовала себя окончательно побежденной. Алик выудил из нее, что между Мюрриел и Левичем назревает роман, и, что еще хуже, догадался о ветименных попытках разлучить парочку. Марченко больше не сможет притворяться, что не говорит по-английски, и все подтвердит. Дейзи не сомневалась, что Мюрриел сестру не убивала, потому что просто не способна на такое. Пусть даже она и разлюбила Бетину. Хотя бы это Дейзи удалось скрыть от Алика. Она остановилась у задней двери в музыкальный салон. «Вот ключ», — сказал Алик, — «заходите, а я проверю, у вас ли еще Том». Дейзи взяла ключ, но пошла за Аликом. Он остановился, чтобы выбить пепел из трубки, и Дейзи остановилась рядом. Из открытой двери от Илье звонкий голос Люси. «Плохо уже то, что вы не пускали меня в мой же дом!» Засыпали тут все своим гадким порошком, который теперь убирать и убирать. Но это, это уже слишком. В ответ послышалось успокаивающее бормотание сержанта Тринга. «Всего минутку, мисс!» Алик пошел в ателье. «Мисс Фоттерингей, я Алик Флетчер. Какие-то сложности?» Люси смирила его взглядом и холодно ответила. «Будьте так добры, отзовите вашу ищейку, старший инспектор!» «Я не потерплю!» «Дейзи, ты правда разрешила этому человеку рыться у меня в проявочной?» «Да, дорогая, нет нужды так сердиться. Он ведь ищет след убийцы. Рыться я, конечно, не разрешала, но поискать пальчики – да». «Пальчики!» – с отвращением воскликнула Люси. «Что-нибудь нашли, сержант?» – спросила Алика. «Есть отпечатки, сэр. Немного, учитывая обстоятельства». «Я надеваю перчатки, когда работаю с реактивами», – уже более любезным тоном ответила Люси, показывая ухоженные руки с безукоризненным маникюром. «Мне вовсе не хочется пачкаться вашими чернилами». «Да их легко отмыть, мисс. Видите ли, сэр, отпечатков по меньшей мере два вида, а пальчики мисс Фоттерингей нужны, чтобы исключить присутствие посторонних». «Остальные, наверное, мои», — вмешалась Дейзи. «Скажите же, что мои отпечатки вы тоже снимете, сержант Ринг». «Почту за честь, мисс», — ответил сержант торжественно. Его карие глазки при этом озорно блеснули. Пока он обмакивал ее пальцы по очереди в чернила и прижимал к глянцевому белому листку бумаги, Алик отвел Лиси в сторону. Дэйзи изо всех сил прислушивалась, но Том Тринг говорил без умолку, и ей не удавалось никак разобрать ни слова. Впрочем, все и так было понятно по выражению лица Люси. Сначала она глядела на инспектора надменно, потом рассержена, потом обижена, а после встревожена. «Вот и все, мисс!» – наконец сказал Тринг. «Помою руки в проявочной». Идя через комнату, Дэйзи слышала слова Алика. «Я не хочу сказать, что мисс Абернати отравили цианидом, который есть у вас. Это лишь вероятность. Довольно большая», — добавил он, как только тревога на лице Люси сменилась облегчением. «Да выкину я эту чертову отраву!» — огрызнулась Люси. «Все равно фиксаж обычно использую». В фотографии применяются и другие опасные вещества мисс Фотеренгей. Нитрат серебра, например, тоже смертельный ядовит. «О, поняла!» – недовольно выдохнула Люси. «Хорошо, я постараюсь не забывать про замок. Благодарю. Так всем будет гораздо спокойнее!» – сухо сказал Алик. «А теперь, если вы готовы...» Из-за журчащей воды Дейзи не уловила оставшуюся часть фразы, но последовавший ответ прозвучал возмущенно. Она просунула голову в дверь. «Не будь такой гадкой, Люси! Чернила легко смываются. А если ты Алику блокнот не покажешь, я утащу его сама!» и напишу, кто к тебе приходил». Люси неохотно приблизилась к столу и изволила подать руку Тому Трингу. Раздражение еще усилилось от того, что пришлось ждать. Алик вызвал сержанта за дверь на пару слов. Потом Дейзи и Алик ушли, а Люси осталась с Томом. «Я не понравился вашей подруге», с сожалением заметил Алик, когда они шли к соседскому дому. «Да, я не так представляла вашу первую встречу». «Ну, ничего. Люси пересердится», – Дейзи отперла дверь музыкального салона. «Не очень-то приятно заходить в чужой дом тайком, с черного хода». абернати сам предложил. «Похоже, ему гораздо лучше. Как, по-вашему, сможет он ответить на несколько вопросов без присутствия врача?» «Следите за цветом его губ. Плохо, если они синеют. Как было у Бетины», – добавила она, стараясь не вспоминать это жуткое зрелище. Поэтому третий врач предположил, что Бетину хватил удар? Возможно. Я как-то и забыл об этом. Алик нахмурился. Черные густые брови придавали его лицу еще больше серьезности. Утром провели вскрытие. Патологоанатом подтвердил отравление цианидом. Доктор Ринфру, Дейзи вспомнила сердитого человека в поместье Вентвортер, который кричал на констебля Пайпера по телефону. Нет, он на отдыхе. Вскрытие проводил его ассистент. А сэра Бернарда Спилсбери решили не беспокоить. Случай простой. Сэр Бернард, главный патологоанатом Министерства внутренних дел? Я читала о нем. Вот и пришли. Она открыла дверь наверху лестницы. «Алик, вы сейчас пойдете говорить с родителями Бетиной?» «Пожалуйста, не забудьте, они не знали о ее выходках. Мюрил стоило большого труда скрывать от них правду». «Не забуду, конечно. Как мы войдем? Что скажем?» ну, «Поскольку я здесь ночую, то просто войду в гостиную и скажу, что мы вернулись». Дейзи помедлила, взявшись за латунную ручку двери. В комнате кто-то кого-то громко отчитывал. «Бедная Мюрил!» – прошептала Дейзи. «Я всегда побаивалась суровых священников». «Я не дам вас в обиду!» – прошептал алекс с улыбкой. «Смелей!» Дейзи представляла себе викария долговязым и грозным. Поэтому немало удивилась, когда преподобный Уэсли оказался маленьким, упитанным человечком с румяным лицом. А вот поза у него была поистине наполеоновская. Он стоял у камина, заложив руку за борт пальто и гордо выпитив грудь. Мюрил, понурившая голову, словно провинившееся дитя, почти бросилась навстречу Дейзи. «Слава Богу, вы вернулись!» – пробормотала она. «Я уже почти забыла, как страшно!» «Матушка!» «Отец, достопочтенная госпожа дэзи Дэл Римпл и старший инспектор Флетчер из Скотланд-Ярда». Дэйзи не предполагала, что Мюррил знает ее титул. Она никогда не упоминала его в разговоре, но, похоже, сейчас это того стоило. Преподобный Уэсли шагнул вперед, потирая руки и кивая. «Весьма польщен, мисс Дэл я рад, что моя дочь завела хотя бы одно достойное знакомство в Лондоне». Алику достоился холодного кивка. Позади мужа семенила миссис Уэсли. Неудивительно, что Дейзи поначалу ее вовсе не заметила. Также, та же Мюрил, только на 2-3 десятка лет, невзрачнее и затюканнее. После того, как были произнесены все приличествующие случаи выражения, преподобный Уэсли обратился к Алику. «Надеюсь, вы скажете мне, инспектор, когда будет позволено устроить похороны, раз моя дочь не имеет об этом понятия». Дейзи открыла бы рот, чтобы подсказать, как правильно называется должность Алика. Когда тот поспешно ответил, «Завтра утром, сэр». «Полагаю, сразу после дознания останки покойной будет разрешено предать земле, но не могу заранее знать, какое решение примет Коронер». «Тогда я договорюсь, чтобы службы провели в среду утром». Викарий вновь повернулся к Дейзи. «Мисс Делл вы-то уж точно знаете, как называется ваш приход. Мюрилл не удосужилась позаботиться и о небесном благополучии, Элизабет, не говоря уже о земном». Старший инспектор почти в отчаянии воскликнул Мюрил к несказанному облючению Дейзи, которая не помнила ни названия прихода, ни имени священника. «Я знаю, вы хотите поговорить со мной и с Роджером». Он поднялся к себе отдохнуть, но я к вашим услугам. Можно побеседовать в столовой, если вы не против? Да, конечно. Если Алик и удивился, что главная подозреваемая чуть ли не умоляет чтобы ее допросили, то виду не подал. «Констебль Пайпер не приходил, пока меня не было?» «Приходил. Несколько минут назад. Спустился на кухню. Я позвоню Берил, чтобы позвала его сюда». Мерил нажала кнопку звонка. «Дейзи, вы ведь пойдете со мной?» «Ну, если ты не можешь без сопровождающих», — сказал ее отец, — «я готов пойти с тобой». На лице Мюрил отразился ужас. «Пусть лучше пойдет мисс Делримпл», — мешался Алик за что был удостоен полной благодарности взглядов от Дейзи и Мюрриел. Она знакома со многими из тех, кто замешан в деле. «Не могу сказать, что вы меня убедили», – сухо произнес викарий. Прежде чем он успел настоять на своем праве сопровождать дочь, Мюрриел поспешила к выходу, чуть не налетев на Алика, который шел за Дейзи. Они сели за стол, а Пайпер незаметно пристроился в углу с блокнотом и карандашом. «Итак, мисс Уэсли, вы подтверждаете, что миссис Абернати пила напиток из штофа в антракте?» «О да! Когда я зашла к ней в дамскую гримёрную, она первым делом попросила бокал ротафии и выпила его. Не залпом, как тот, что потом, а пила маленькими глоточками до конца антракта. Ценное наблюдение». «Неудивительно, что Алик доволен», – подумала Дейзи, иначе ему пришлось бы найти всех до единого опоздавших зрителей». Мюрриел, сама того не понимая, сузила круг подозреваемых до да тех, кто в антракте заходил в кремоуборную солистов. «Перед тем, как вернуться в хоровую», – продолжала Мюрриел, «я вновь наполнила бокал и поручила одному из скопельдинеров поставить его под стол на сцене. Отец говорит, я должна была понять, что с напитком что-то не так, но разве я могла?» Она с мольбой подняла глаза на Алика. «Не могли, мисс Уэсли, если только не вы положили туда цианит». «Я сказала ему, что не могла». Мюррел, похоже, больше беспокоили упреки отца, нежели подозрения Алика. «И вид, и запах, все было как обычно. Мне даже в голову не приходило, что кто-то подмешает бокал яд. И все же кто-то подмешал». «Почему вы сказали, что у миссис Абернати не было врагов?» «Враги, это как-то очень страшно!» «Как, по-вашему, Эрик Кокрейн сильно расстроился, когда она пригрозила рассказать его жене о мисс Блейс?» «Пригрозила? Нет, она просто сказала, что несправедливо оставлять его жену в неведении, но ей некогда ее просвещать. Реквием нужно репетировать». Алик усмехнулся. «Ясно» однако нико крейн не ни мисс блейс не заявили в ответ чтобы интрижки бетины с говером должны узнать мистера бернати и миссис говер те и так знали от роджера бетси своих увлечений не скрывала только от родителей Мюррил бросила нервный взгляд на дверь в столовой а слабости говера к певицам и иностранкам все знают миссис говер знает подтвердил алег а миссис обернати она знала да И даже просила Бетси оставить Гилберта в покое. Бетси рассказала, та всерьез занервничала, потому что, в отличие от иностранных певиц, любовница-англичанка никуда не уедет через несколько месяцев. Подобное ей предполагал Алик. Бросив на Дейзи торжествующий взгляд, он спросил. «А миссис бернати послушалась?» «Нет». Заявила, что не перестанет с ним видеться. Боюсь, она даже находила это забавным. Ведь к тому времени они уже не были любовниками. Я уговаривала ее положить конец треволнениям миссис Говер, но Бетси бывала довольно упряма. А мне самой не хотелось говорить с миссис говерн на эту тему. И известно ли вам, почему миссис Абернати продолжала видеться с Говером? Мюрриел неохотно рассказала о Ковингарден. алекс спросил ее еще об угрозах консуэлы Делла и о ненависти Марченко и Бетси. Становясь грустнее, подтвердила и то и другое. «И после этого ваши родители считают вашу сестру ангелом?» Скептически подытожил Алик. «Они никогда не приезжали в город и никого здесь не знают. И узнать о том, какая она на самом деле, могли бы только от меня. Но зачем лишать их иллюзий?» В голосе Мюрриал послышалась тоска. «Любить меня больше они бы все равно не стали. Может, и вовсе не поверили бы. А если бы и поверили, то это бы их попросту сломило». Дейзи фыркнула. Вряд ли деспотичную самоуверенность преподобно Уэсли способна что-то сломить. Ее не поколебала даже смерть любимой дочери. Что же до миссис Уэсли, то, живя с таким мужем, она давно превратилась в жалкое безвольное существо. То же самое ожидало и Мюрилу, хотя, может, теперь, когда нет Бетины, Яков Левич ее спасет. Он, похоже, не из тех, кого легко запугать. Словно прочитав мысли Дейзи, Алекс спросил – «Как ваши родители отнеслись к присутствию здесь мистера Левича?» «Плохо!» – кивнула Мирил. Отец посмотрел на него свысока, будто мистер Левич – таракан какой-то, и ужасным голосом спросил, не вре ли он. Роджер, добрая душа, очень твердо ответил, что мистер Левич – его друг, а я, что… ну, и что он той же мой друг. Яша же, мистер Левич, сказал, что ему пора идти. Я просил его остаться, но он отказался». Когда я провожала его, он объяснил, что не хочет огорчать моих родителей еще больше, им и так сейчас тяжело. А я сказала, что он не должен огорчать меня, ведь мне тоже тяжело, и заставила пообещать, что он придет на обед. «Браво!» – похвалила Дейзи. Мюрилл повернулась к ней, и Алик незаметно сделал ей знак «бровями не перебивать». «Мисс Уэсли», – продолжил он, снова завладев вниманием Мюрилл, «а сестра, какого мнения было о вашей дружбе с Левичем?» «Бетси сделала все, чтобы нам помешать», — не скрывая грусти, — ответила Мюрилл. «Еще хуже, чем отец», — вела себя с Яшей. Впрочем, он не обращал внимания, да и она почти не бывала на репетициях, где мы виделись. Выступала в основном с провинциальными трупами. Боюсь, и в этом она винила бедного Роджера, хотя тут уж никто не был виноват, кроме нее самой». Алик тут же спросил об ее отношениях Роджера Абернати с Бетиной, однако не узнал ничего такого, чего Дейзи еще не слышала. Абернати всегда был терпелив и добр, не то чтобы прощая выходки своей красавицы-жены, но смирившись с ними. «Он продолжал ее любить», – уверенно сказала Мюриел. «А почему? Не спрашивайте». Затем Алик поинтересовался, кого она видела в гримоуборной. И тут обнаружился интересный факт. Консуэлла де ненадолго покидала дамскую гримерную, выходила к Эрику Кокрейну, а вернулась с бутылкой воды. Горничная уже налила ей воды из-под крана, но иностранцы ведь боятся пить такую воду. «Горничная?» – обескураженно переспросил Алик. «Впервые слышу». «Она не выходила из дамской гримерной, даже Капельдинер ее не видел, а в конце антракта мисс де отослала ее домой». «Ясно». Значит, она не оставалась в запертой комнате. Что ж, пока все, мисс Уэсли. Надо лишь взять отпечатки пальцев у вас и у мистера Абернати. Сержант сейчас придет. Обычная в таких случаях процедура. Мюрриел позвонила горничной. Берил, следом за которой пришел Том Тринг, сразу была отправлена узнать, встал ли Роджер Бернати. Тот появился в столовой как раз, когда у Мюрриел взяли отпечатки пальцев и без колебаний протянул руку сержанту. «Ты принял лекарство, Роджер?» – обеспокоенно спросила Мириал. Свободной рукой он извлек из кармана пузырек с лекарством. «О боже, всего пара таблеток, а ведь это запасной пузырек из ванны. Нужно срочно взять у доктора новый рецепт». «Следите за губами!» – шепотом напомнила Дейзи Алику. Тот кивнул, и дамы вышли из комнаты. Только Мириал положила трубку после разговора с врачом, как из столовой вышел Том Тринк. Мистер Абернати разрешил обыскать письменный стол миссис Абернати. «Ох, я уже отдала ее комнату родителям и собиралась послать Эльс, Элси за лекарством для Роджера. Ну, тогда я просто выгребу все из стола, а просмотрю внизу, если так удобнее, мисс». «Да», — с благодарностью сказала Мириал, «идите в музыкальный салон. Я покажу, где это. Дейзи, не могли бы вы?» Она бросила нервный взгляд на дверь гостиной. «Конечно», — ответила Дейзи, и храбро направилась в гостиную к викарию. Наедине с ним она пробыла недолго. Сначала вернулась в Мюрил, а вскоре после этого зазвонил дверной звонок, возвестив о прибытии первой партии желающих выразить соболезнования. Преподобный Уэсли ловко управлялся с выслушиванием соболезнований от любопытствующих знакомых, а Мюрил достались искренне сочувствующие друзья ее зятя – харисты бывшие настоящие ученики, те, кто работал с Роджером Обернати Дейзи удивила всеобщая любовь к тихому, скромному человеку. Роджер бодрился, но было видно, что ему нехорошо. Прежде чем снова подняться к себе, он сказал Мюрил и Дейзи, большому сожалению последней, что полиция уехала. Оливия Блейз пришла специально, чтобы узнать, как себя чувствует Роджер. «Не получаются у меня соболезнования», – пробормотала она Дейзи. «Без нее ему гораздо лучше. Надеюсь, он не будет забывать о своем здоровье». Мюррел за ним приглядит. «Ужасно так говорить, но ему следовало жениться на ней, а не на Бетине. Тогда эти десять лет они прожили бы счастливо и без страданий». Оливия с улыбкой покачала головой. «Бетина бы не дала, испортила бы им жизнь». Она оглянулась. Беррилл только что объявила, что приехали мистер и миссис Кокрейн. «Все, меня нет. Пожалуйста, передайте Роджеру, что я заходила». Она повернулась, чтобы уйти, и как раз оказалась лицом к лицу с Кокрейном. «О, Эрик, что вы хотите?» «Предложить вам партию в реквиме». На его щеке дрогнул мускул. Глаза смотрели с мольбой. «Браун организовал повторный спектакль в следующий понедельник. Прошу, Оливия». Вы правда этого хотите? Вы же знаете. Выражение лица Оливии смягчилось. Она положила ладонь ему на руку и мягко сказала, что ж, давайте попробуем. Ускользнув незамеченной, Дейзи присоединилась к тем, кто стоял около мистера и миссис Уэсли и как раз услышала, как миссис Кокрейн предлагает провести поминальный обед у нее в доме. «Миссис Абернати хорошо знали в музыкальных кругах, и вам определенно нужно помещение попросторнее. В нашем имении часто проводили церковные пикники и праздники. Мой отец, сэр Дензил Вернон, считал это своим долгом». Преподобный Уэсли охотно принял предложение. «Миссис Кокрейн, вы знакомы с достопочтенной мисс Делримпл?» Продолжил он разговор. «Достопочтенный?» ноздри миссис Кокрейн раздулись. Она уставилась на Дейзи, поджав губы, что незамедлительно и не лучшим образом сказалось на ее макияже. «Да, преподобный отец, мы с мисс Дел Римпл встречались, но я не предполагала, я нахожу, что титулы в артистической среде излишни. А вы, миссис Кокрейн?» Дейзи с трудом сохраняла невозмутимый вид. «Ах да, современные девушки таким вещам значения не придают. Боюсь, не знала, что вы дочь лорда Дел Римпла» кузина. Миссис Кокрейн не успел ответить. Ее муж подошел выразить соболезнование горюющим родителям и поддержать щедрое предложение относительно поминального обеда. Оливия перемелывалась о чем-то с Мюрилл и ушла. Кокрейн, конечно, не скроет от жены, что отдал Оливии партию в реквиме. Дэйзи нисколько не сомневалась, что эти двое пришли к согласию не только в вопросах музыки. Догадывается ли об этом миссис Кокрейн?